Глава 42. Покорись мне, муженек, или погибнешь. Я не разбираю, куда мы идем. Привычные очертания мира скрыты под черным покрывалом. Если присмотреться, могу различить силуэты. И только фигура Сальвадора выделяется: он горит черным пламенем, ослепительно ярко и пугающе. Я хочу его попросить, чтобы мой брат остался жив, чтобы уберег волков и вампиров. Мне так много хочется ему сказать. Но между нами стена, каменная, бездушная, и с каждым шагом он ее укрепляет, отдаляется. Я остаюсь одна со своей любовью, что сейчас, как никогда, вопит во мне, умывается кровавыми слезами. От чего такая паника и ужас? Почему мне хочется его остановить? Что сейчас произойдет? Раздались душераздирающие крики. Рык волков, утробный вой, стоны, вопли. прикосновение смерти. Я его не ощущала так яственно, даже когда сама уходила. Сейчас она везде. Ей пропитался каждый миллиметр черноты, что еще недавно была нашим миром. Я не знаю, где мы находимся, но чувствую кровь, страдания, боль. Идет битва. И не понять, кто друг, кто враг. Вампиры, волки. Все смешалось в черно-кровавую массу. Она берет все больше оборотни под контроль, говорит Артас. Я вижу, брат растерян. Он не понимает, что делать и как воевать. Никто из оборотней сегодня не погибнет. Голос князя звучит, как гром в небесах. И действительно, лишь только волк погибает, он тут же поднимается и кидается снова в бой. Что происходит, Сальвадор? Они что, в зомби или вампиров превращаются? Орде стоит рядом с князем. Шея покрыта шерстью, ярость кипит в нем. Запах борьбы пробуждает его зверя. Они получают второй шанс на жизнь, но больше она не сможет взять их под контроль. Не сражайся, оставайся на месте. Князь выставляет руки вперед, с его пальца струится черный огонь. Он окутывает весь периметр, пока не выхватывает вдалеке фигуру в красном платье, сотканном из крови ее жертв. Констанция стоит на возвышении, парит над нами и выпускает навстречу князю кровавое пламя. «Соединись со мной, Сальвадор». Покорись мне, или я выпью твою силу. Ее голос звучит звонко, врезается в барабанные перепонки, вызывает вибрацию в висках. Не протився нашей связи, прими ее. Констанция, остановитесь. Каспар делает шаг вперед. Черно-красное пламя освещает его фигуру. Вы пошли по пути Аннабель. Это ни к чему не приведет. Высасывая силу из оборотни, вы уничтожите себя. Я подлетаю к ним. Меня тянет быть ближе к князю. Пусть он и отгородился стеной. — И это, говоришь, мне ты? Констанция захохотала, запрокинув голову. — Раболепное существо, Гаспар! Тебя боялись все при дворе. Ты управлял королем. Ты держал в руках империю. И на что ты это променял? На вечное рабство? Ты прыгаешь перед Сальвадором на задних лапках, терпишь его пинки и мчишься выполнять любое поручение — Ты превратился в ничтожество и смеешь мне что-то указывать? Ты злишься, что он выбрал не тебя, а остался с князем. Зачем-то я это выпалила. В клаке тьмы посреди битвы я сама превратилась в густок энергии, улавливающую любую вибрацию. Ай, что это? Она скривилась и смотрит по сторонам. Меня не видит и не слышит, но что-то, видимо, учуяла. Сальвадор кинул на меня быстрый взгляд. Там непроглядная тьма, ничего не прочитать. Никакого намека на эмоцию. Волки продолжают воскресать, никто не умирает. А чернота все сгущается, словно надвигается что-то необратимое по своей силе. Что мне власть, если я обрел семью? Гаспар склонил голову. Впервые я его вижу таким поникшим. Ты жалок, Гаспар. А ты, Сальвадор, я ведь дала тебе все. Свободу, открытый союз. Но нет, ты следовал каким-то принципам, ограничивал меня. Ты первый предал нашу семью, забрал себе силу, которая принадлежала мне. Ты допустил убийство нашей дочери и даже не нашел в себе духу отомстить за Аннабель. Я возьму силу тьмы под контроль, и со временем полноправное господство будет моим. Я его заслуживаю, как высшее вампирское существо. Констанция утопает в кровавом Марьеве. Сальвадор не произнес ни слова. Кажется, он даже не замечает происходящего. Только энергия струится навстречу Констанции, сдерживая ее. Между ними идет борьба, нечеловеческая по своей силе. Даже сложно представить, сколько разрушительной энергии в этих кроваво-черных потоках, которыми они нещадно сыпают друг друга. «Ты не причинишь мне вреда, муженек, а я полакомлюсь тобой». «Знаешь, через того вампира я чувствовала, как нож вонзался в сердце твоей новой жены. Я упивалась ее предсмертными хрипами». Закатывает глаза, облизывая губы. «Сальвадор, не слушая ее. Она выводит тебя на эмоции!» Выкрикнула в отчаянии. В этот миг я почувствовала, как сжалось его сердце. Он отвлекся, посмотрел на меня. И сильнейшим ударом ее кровавой энергии князя откинула назад. «Сальвадор!» Подлетаю к нему. В груди дымится красный шар. Как мне помочь тебе? Пытаясь дотронуться рукой, но у меня нет плоти. Мои руки проходят сквозь князя. Он приподнимается и ударяет черным шаром в Констанцию. На меня даже не смотрит. Ты думаешь, если не даешь мне забирать волчьи души, то удержишь меня? Орет она. Смотрю на поле боя. Волки вместе с вампирами наступают на Констанцию. Поверженными остались только ее упыри. Я выпью тебя, муженек. У нас связь, и я уже чувствую брешь в твоей броне. Еще немного, я возьму под контроль смерть. Никто меня не остановит. Она кружит в ореоле красного свечения. Волосы развиваются, взгляд безумный. Анабель была права. Мать пошла по ее стопам. Жажда власти породила еще одно чудовище. Сальвадор поднимается. Немного пошатывается, но продолжает идти в наступление. Следую за ним и умираю во второй раз, теперь уже от бессилия. Я никак не могу помочь. Я бесполезный дух, который только отвлекает. Брат кидается на вампиршу. Его рык сливается с моим диким воплем, сбивает ее с ног, и они катятся по черной земле. Артас, ты мне всегда нравился. Но ты стал слишком сентиментален. Отдай мне дитя. Кай. Он принадлежит тьме и мне шипит и норовит укусить брата за шею. «Констанция!» Гаспар разводит руки в стороны. Они теряют человеческое очертание, превращаясь в черный туман. «Вы не мстили за дочь. Вы хотели уничтожить семью старейшины. Вы хотели лишить князя истинной. Уникальный Даркая — вот ваша цель!» Ара решил блеснуть интеллектом. В этот момент Артас крутил ей руку за спину, Вонзился зубами в плечо, вырвал кусок кожи с мясом. Вампирша даже не скривилась. От Сальвадора прилетел очередной черный шар. «Пока вы тут воюете, малый будет моим». Рана на ее теле мгновенно заживает. «Сука, я ж тебя урою!» Артес утратил контроль. Озверел, перекинулся полностью, и в этот момент она обнажила клыки, намереваясь вонзить их ему в спину. «Как я в вас ошибся, Констанция!» Гаспар сделал неуловимое для глаз движение, и голова вампирши дернулась. Она расцепила руки. Артас освободился. Вампир душит ее руками, что превратились в черный хомут. Она хватает его в ответ за шею. Брат вонзает когти ей в живот. «Глупцы! Вы сражаетесь против себя!» их охочет истекая кровью, и тут же восстанавливаясь. Потом, улечив момент... Гидает кровавый шар в приблизившегося Сальвадора. Что-то происходит не так. Чем больше силы они тратят, тем она становится мощнее. Она выпивает Артаса и Гаспара и сейчас доберется до Сальвадора. Я чувствую, как энергия вытекает из них. Вот ее задумка. Направить силы противников на них же и выйти победительницей. В моей голове раздалось отчетливое «Ми эстрелла». Я замерла. Отгородилась от звуков. Словно выключила их в голове. Заглянула внутрь себя. Прогнала панику. Сейчас, когда все вопит от отчаяния, когда родные в смертельной опасности, я прогнала страх. Он только мешает думать. Не дает увидеть решения. И в этот миг я почувствовала канаты нашей связи. Обжигающие, сильные. Они могут разрушить любые блоки. Истинная связь, она неразрывная. И никакие преграды не могут ее остановить. Но помимо связи есть еще и то, что принадлежит мне. Мои чувства, мое сердце, которое продолжает существовать, невзирая на смерть. Любовь, она не дает ему умереть. Я сосредоточилась на своих чувствах, на всем том добром, что испытываю к родным. Как люблю брата, Сальвадора и даже угрюмого Гаспара. Я не имею права их потерять. Они должны жить любой ценой. И моей любви хватит, чтобы осветить им дорогу. Из моей груди вырывается световой луч и устремляется в черное небо. Это свет моих эмоций, моей любви. Все, что я чувствую, что переполняет до краев. Чернота расступается и поляна освещает солнце. Оно сияет, окутанное тьмой. Его лучи направлены на констанцию. Она корчится, кричит. Свет рассеивает ее силы. Она слабеет. Произносит артас и намеревается перегрызть ей горло. Вампирша изворачивается, вонзает когти в грудь Гаспара. Вторую руку протягивает Картасу, но не успевает нанести увечий. Ее сбивает Сальвадор, обнажает клыки и кусает ее в шею. За несколько секунд лучи солнца превращают Констанцию на руках у князя в пепел.